«Это кто? Полюгавенькой-то в очках!» «Князь Нильский», — бабушка прошептала ей Полина. «А, русской! А я думал, не поймет. Не слыхал, может быть. Мистера Астлия я уже видела». «Да вот он опять!» — увидала его бабушка. «Здравствуйте!» — обратилась она вдруг к нему. Мистер Астлий молча ей поклонился. «Ну?»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 «Здесь, внизу, слышите? Внизу! Внизу!» — повторяла она мистеру Астлию, указывая пальцем вниз. Мистер Асли был чрезвычайно доволен приглашением. Бабушка внимательным и довольным взглядом оглядела с ног до головы Полину. «Я бы тебя, Просковья, любила!» — вдруг сказала она. «Девка ты славная, лучше их всех!»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 — И погулять хочется, а то все вагон да вагон. — Ну что ты, все еще сердишься? — обратилась она к генералу. — Помилуйте, тетушка, — полночь спохватился обрадованный генерал. — Я понимаю, ваше лето... — Сетвьей, это он де анонфонс, — шепнул мне Дегрии. — Эта старуха впала в детство. — Перевод с французского. — Я вот все хочу здесь рассмотреть. — Ты мне, Алексей Иванович, то уступишь? — продолжала бабушка генералу. — О, сколько угодно! Но я и сам, и Полина, и месье Грие, мы все, все сочтем за удовольствие вам сопутствовать. — Медам, это un plaisir.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 Опять подняли, и все отправились гурьбой вслед за креслами вниз по лестнице. Генерал шел, как будто ошеломленный ударом дубиной по голове. Дегрие что-то соображал. Мадемуазель Бланш хотела было остаться, но почему-то рассудила тоже пойти со всеми. За нею тотчас же отправился и князь, и наверху в квартире генерала остались только немец и мадам Вевкенонс.